Глава 15. Из шифра радиограммы управления железнодорожных перевозок ГА Центр в штаб 9 армии сообщаем, что специальный транспорт номер 38-11 потерпел крушение на перегоне между станциями Осиповичи и Брицаловичи. Причина аварии ⁇ взрыв локомотива. Взрыв произошел в районе Топки в результате чего были разрушены колосники и часть труб котла. Тяжело ранены два члена паровозной бригады. В настоящий момент выслан паровоз с бригадой для буксировки состава к месту назначения. Предполагаемое время прибытия транспорта в Могилев – вечер, 25 августа. Взгляд со стороны. Бродяга. Деревня Загатье – Кличевского района, Могилевской области, БССР, 24 августа 1941 года, 11.15. Сутки в урезанном составе прошли нормально. Количество постов подсократили, вот и все. Вечерком поболтал с ребятами. Полигон они нашли. Тяжелая артиллерия там действительно когда-то стояла. Теперь землю носом роют в поисках взрывчатки. Антон на огонек вчера, когда забежал, все выспрашивал, «К чему все эти странности с разделением?» Пришлось мне расколоться и объяснить, что личный состав Саша утащил от греха подальше. жеребчик до наш стоял и местную кобылку. Тут ты! Жизнь деревенская сказывается. Даже в мыслях на буколику всякую сваливаюсь. Короче... Ванька с деревенской одной сговорился и сделал свое черное дело. Вот только ума и язык за зубами держать не хватило. Ну, парней понесло. Я их, кстати, совершенно не виню. Оттяжка при нашей веселой жизни нужна. Ну и командир прав на все сто. Сейчас совершенно не время, и не место. Опять же, маскировка наша псу под хвост. Уж лучше бы это дубина Стаеросова я партизаном переоделся и так женихаться приперся. Глядишь, из жалости быстрее бы дали. Так что Викторович ребят еще и на разведку увел, потому как уже через пару дней во всех деревнях, вплоть до Могилева, будут знать про немцев, балакающих по-русски и применяющих передовые методы перепихона. Последние, впрочем. На европейскую продвинутость могут списать. А вот знание языка может и заинтересовать, кого не надо. Можно как угодно относиться к немцам, но спецы у них грамотные, в охранке служат. И руку на отсечение даю, информация, что по тылам катается группа русских, косящих подарицев могла да и всплыть. Хвостые мы, конечно, старались подчищать, но... «Все же, все же!» «Крак!» — донеслось со двора. «Это арт сам себя истязает, попутно обеспечивая нашего старшину растопочным материалом. Трофейные все, кто службу на постах тащит, кто отдыхает после, так Антоха в одно рыло по двору скачет и деревяхи ногами ломает. Однорукость компенсирует». Час уже упражняется, между прочим. Ну, а я арбалетик доделываю. Хороший агрегат выходит. Обрезанные ложа от мосинки, стальные плечи. С рычагом взвода, конечно, повозиться пришлось. До сих пор доводкой и занимаюсь. Впрочем, даже если на коленке доделывать не выйдет, даже с ручным взведением... Эта игрушка всяко сгодится при нашем-то ремесле. Впрочем, если все пойдет, как мы с Саней придумали, то лишь в качестве учебного пособия для парней из ОСНАЗа. Мягко, но настойчиво, мы в последней шифровке попросились домой. Причин для Павла Анатольевича привели массу. И до доказуху на заказуху и новенький, буквально полгода как с фабрики, пеленгатор, и макулатуру немецкую, которую нам скоро по пятому разу сортировать придется, и те документы, что не самые ценные, пейзанам на самокрутке продавать, поскольку рессор этого и в обратные стороны выгнутся. Ну и мы такие все красивые. Да если тот она с Антоном на месяц в закрытой комнате посадить, дать им стопку бумаги метров в два и хорошо кормить, они такого но вспоминают. И все остальные тоже склерозом не страдают. Да если я помогу не завалить Лемона, уже квартальную премию отработаю. Резонный на первый взгляд довод, что в тыл к немцам, пока наши не летают, отмели как бесхарактерный. Чем раньше хорошее дело начнешь, тем лучше. А площадку фермер найдет, в этом я уверен. Но с кондачка столь важное мероприятие тоже не проведешь. Подготовка с обеих сторон нужна. Самое ценное мы, кстати, в деревне не храним. Для того есть нычка в лесу. Знают о ней даже из наших не все. Я да командир. Как нам не знать? если сами и прятали. Эх, хорошие в этой школе полы, скрипят так, что за десять метров слышно. Сергеевич, я пойду в управу схожу. Антон с порога перешел к делу. Что-то там забыл? Я? Нет. бугор местный записку с мальчишкой прислал. Жаждет пообщаться. Возьмешь кого с собой? А нахрена? Арт обращается ко мне, продолжая попутно вооружаться. Вот сейчас маленький Маузер в карман Галифе заныкал. Деревенских, что ли, боятся? Ты, крестьян-то, прекрати недооценивать. У них хитрости на взвод городских хватит. Нас, знаешь, как в свое время учили? Крестьянина можно запугать, можно договориться. Можно втюхать что-нибудь, давя авторитетом. Но по хитрости иной сельский берюк даже прожженным операм фору даст. И всегда себе на уме. И с какой радости им меня плющить? Теперь Антошка спрятал небольшой складной ножик в перевязи, на которой покоилась его пораненная рука. А ответ этот вопрос тебе не даст и никто, кроме них самих. Могут за то, что немец, могут за то, что не немец. Часы твои глянутся или еще что. Думаешь, тот жлоб, что тебя в первый раз упаковал на немцев, за идею работал? Нет, ушки, у него интерес материальный был. Какие там гансы преференции ему предложили, не знаю но то, что были они стопудово. Что Пугор-то написал? Но почтительнейший просит господина офицера заглянуть на огонек для решения хозяйственных вопросов. Записку Антон мне не показал, мне ни к чему. Он на Забугорном раз в сто лучше меня умеет. Иди, коли позвали. На постах кто? Мишка и колбасный наш. Через час смена. Ну и ладно, вступай с Богом. Снарядившись, Арт ушел, а я направился во двор, машинку испытать, ну и солнечные ванны принять.